Глава двадцать третья. «Не поверишь, что сегодня случилось», — ворвавшись в дверь дома и с трудом переводя дух, сообщила Катрина Рэндаллу. «Хм, дай угадаю, ты была на заседании?» «О, и у них закончились птифуры?» «Боже мой, это бесчеловечно!» «Рэндалл, перестань, я серьезно!» — воскликнула Катрина, вешая жакет на вешалку в холле. «А, извини, надо было так и сказать». Встав по стойке смирно, Рендол напустил на себя очень серьёзный вид. "Ну и что сегодня случилось?" мой кузен Бенджи, сказала Ната, торопливо заходя в гостиную и усаживаясь на канапе. "Он умер. Бенджи мёртв". "Он умер на совещании?" садясь рядом с ней, спросил Рендол, прямо за столом для переговоров. "Что? Нет, конечно нет", ответила Катрина. "Он был наверху, на крыше". Совещание проводилось на крыше? А задача нас спросил Рендел, почёсывая бороду. Перестань, Рендел, конечно, нет. Совещание проводилось как и всегда в конференц-зале совета директоров. Бенджа был на крыше. Он так и не попал на совещание. Теперь Рендел смотрел на неё с нескрываемым любопытством. Почему Бенджа был на крыше, а не на заседании? Он поднимается туда, чтобы поймать кайф. О, я имею в виду, поднимался. Он не пойдёт туда больше. Он мёртв, Рендел. Рендел покачал головой. Мне жаль. Это он умер от наркоты, передоз или ядовитая травка? Рендел, человек умер, мой кузен. Рендел положил ладонь ей на спину и успокаивая принялся потирать спину круговыми движениями. Мне жаль. Тебе он нравился? Не очень, призналась Катрина. Он был чем-то вроде белой вороны. Но он был моим родственником, и я знал его всю жизнь. Мне жаль, повторил Рендел. Как он умер? Что? Рендел, он был на крыше. Это очень опасная крыша? спросил Рендел. Он упал, конечно, опасная. Он что, упал с крыши? Ну, конечно. Тогда понятно, кивнул он. Наверное, он был под кайфом, просто он Ну, смотрел на огни, знаешь, после косячка. Наверное, потерял равновесие и, замолчав, Катрина прерывисто вздохнула. Так или иначе. Выдержав паузу и продолжая потирать ей спину, Рендел неуверенно спросил: "И оставив это в стороне, как прошло заседание?" Пристально посмотрев на него, она невольно прыснула. "Чёрт", воскликнула она, прижимая ладонь к рту в смысле, мне не следует. Бедный Бенджи был просто совладав с собою она вздохнула. Как бы то ни было, теперь, когда Бенджи нет, у музея возникнут проблемы. А я говорила тебе, что в обязанности Бенджи входила организация особых событий. Нет, не говорила. Ну вот, нам нужен очень опытный эксперт по искусству, и он нужен прямо сейчас, потому что время уходит и осталось ещё много дел. Бендж любил откладывать всё на последний момент, так что Так что последний момент очень близок, задал вопрос Рендел. Практически он был вчера, призналась Катрина. А на поиск нужного человека на музейную работу обычно уходит не одна неделя. Я не сомневаюсь, нужный человек появится, постарался успокоить её Рендел. И, разумеется, формально продолжала Катрина: "Это должен быть кто-то из семьи. Такова традиция. Семья «Либо кровный родственник, либо, понимаешь, связанный брачными отношениями. Так что это многое упрощает». Катрина прижала ладонь к горлу и буквально подскочила, а потом приземлилась на Рэндала. «О, Рэндалл, ну, конечно!» «Надо было сразу это сообразить!» Она в возбуждении стиснула его в объятиях. «Что сообразить?» Продолжая обнимать его за плечи, она с сияющим видом откинулась назад. «Откак!» «Я знаю идеального человека». «Ах, Рэндалл, конечно, это идеально». «Успокойся, Катрина», — сказал он. «Что идеально?» «Ты», — торжествующе произнесла она. «Благодарю, мне приятно это слышать, но для чего?» «Для работы, Рэндалл. Ты идеален для этой работы». Рэндалл смотрел на нее во все глаза. «Нет», — заявил Эрик, — «категорически нет». Эрик, просто поговори с ним, попросила Катрина. Дай ему шанс. Я сказал нет, и я не шучу, настаивал Эрик. Я не позволю какому-то безродному охотнику за состоянием занять в музее важный пост. Безродный? Я тебя умоляю, вставил Тим. Он появился, чтобы морально поддержать Катрину. Эрик, послушай сам себя. Ты говоришь как дедушка. «Предпочтусь честь это за комплимент. Дед никогда не позволил бы какому-то нищему бродяге приблизиться к этой бесценной коллекции. Не дождетесь, чтобы я предоставил доступ в наш музей авантюристу, единственное умение которого проявилось в том, что он склонил Катрину к этому смехотворному браку». «Этот брак спас меня от тюрьмы», — возразила Катрина, начиная сердиться, хотя обещала себе не делать этого. Эрик взглянул на нее свысока. «Да». «Что ж, может быть, было бы лучше, если бы ты...» Тим вскочил на ноги и наклонился над столом в упор, глядя на брата. «Эрик, если сейчас договоришь, клянусь богом, я врежу тебя!» С затаённым гневом произнёс он. Катрина видела, как по лицу Эрика проносится вереница различных эмоций. На миг ей показалось, что он ответит на угрозу брата, но в конечном итоге победило чувство собственного достоинства. Он лишь покачал головой. «Ладно, Тимоти, садись». Тем немного помедлил, потом со свистом выдохнул сквозь стиснутые зубы и сел на место. Пока братья ругались, Катрина взяла себя в руки. И теперь, как можно более спокойно, она сказала: "Я лишь прошу тебя поговорить с Ренделом. Сам увидишь, что он вполне соответствует требованиям, чтобы занять эту должность". "Он всего лишь аферист", упрямо продолжал Эрик. "А хочет за твоими деньгами". "Ты этого не знаешь", сказала Катрина. Пожалуй, знаю, возразил Эрик. Что ещё ему надо? Эрик не будь таким подонком, не выдержал Тим. Не такая уж я страшная, сказала Катрина. И Рендел до сих пор не взял у меня ни пенни. Ну, значит, позже захапает всё, заметил Эрик. Боже правый, Эрик, ты, начал Тим, положив руку ему на плечо. Катрина удержала брата от очередной вспышки гнева. Эрик, ты ведёшь себя совершенно неразумно. Думаю, «Ты не в том положении, чтобы называть кого-то неразумным», — возразил Эрик. Катрина мысленно стиснула зубы и заставила себя говорить спокойно. «Я познакомилась с Рэндаллом, потому что он знаток искусства. Он предостерег меня от покупки поддельного Ганса Гоффмана, и это свыше миллиона долларов сбережений». «Да, но все же», — произнес Эрик, и Катрина поняла, что выиграла очко у своего прижимистого брата. «Помнишь, что говорил папа?» — спросил Тим. Не дай предубеждению и невежеству принимать за тебя решения по бизнесу. Да, это верно, но я полагаю, отец не стал бы. Рендел знает, в чём состоит работа и может выполнить её, убеждала Катрина. Он разговаривал с ассистенткой Бенджи Анжелы и даже просматривал документацию Бенджи. Вмешался Эрик всем своим видом выражая негодование. Никто не разрешал ему. "Эрик", произнёс Тим неожиданно командным тоном. Эрик посмотрел на него с удивлением, Тим встретился с ним взглядом. "10 дней, Эрик", твёрдо проговорил Тим. "Осталось 10 дней до прибытия драгоценностей. А ты знаешь, чёрт побери, что на подготовку уйдёт 20?" Он развёл руками. "Мужик подходящий. Я расспрашивал его, он знает своё дело. И он прямо здесь". А потом Тим очень тихо добавил: "Нравится тебе это или нет? Теперь он семья". На какое-то мгновение Катрине показалось, что этого не стоило говорить. Эрик покраснел, его лицо казалось распухло, но наконец он тяжело вздохнув, бросил на Катрину хмурый взгляд. Что ж. Личная встреча Эрика с Ренделом прошла гораздо более гладко, чем Катрина смела надеяться. Эрик неохотно позволил ей присутствовать при условии, что она не станет вмешиваться. Уже 15 минут она сидела на краешке стула, изо всех сил стараясь не грызть ногти и с растущим удивлением наблюдала, как Рендел справляется с возражениями Эрика. Вооружившись спокойной и вдумчивой логикой, он одно за другим разбивал все сомнения, высказанные Эриком. Но хотя Катрина видела, какое впечатление произвёл на Эрика Рендел, её брат пока не высказывал своего одобрения. Она точно знала, каким будет его последнее несокрушимое возражение деньги. Подобно многим людям, рождённым в богатстве, Эрик был закренилым скрягой, и кроме того, им владело параноидальное убеждение, что абсолютно все люди, сближавшиеся с ним или с кем-нибудь из его семьи, делали это только с целью подобраться к деньгам семьи. А потому Катрина понимала, что Эрик по-прежнему считает Ренделла авантюристом и лгуном. Но поскольку ей было запрещено говорить, она не могла просветить Рендела на сей счёт. К её большому облегчению, Катрине не пришлось этого делать. Мистер Эберхард, начал Рендел, догадываясь, что многие могут подумать, будто я женился на вашей сестре из-за денег. Вы тоже могли так подумать. О, ну что вы это пробормотал Эрик. Рендел выставил вперёд ладонь. Прошу вас, Вы глава семьи, и вы контролируете финансы. Защищать Катрину и её интересы жизненно важно, и я удивился бы, если бы эта мысль не пришла вам в голову. Да, разумеется, смягчившись, произнёс Эрик. Катрина улыбнулась, увидев, как легко Рендел переиграл её чопорного брата. Итак, продолжал Рендел, позвольте мне прежде всего заявить, что я ни цента не взял у Катрины. «Так и она, — говорит, — пробурчал Эрик. «И никогда не возьму», — заявил Рэндалл с моральной силой, показавшейся убедительной даже Эрику. «Я посчитал бы это унизительным и недостойным мужчины». Он провел рукой по макушке своей аккуратно обритой головы и отблеск света вспыхнул на перстне с печаткой. Эрик прищурился. «Ваше кольцо», — немного неуверенно произнес он. Рэндалл нахмурился. «Я не знаю». Что, простите? А, моё кольцо выпускника. Он поднял руку с кольцом. Наверное, немного глупо носить его всё это время. Вы учились в Чоуте, спросил Эрик. Да, ответил Рендел. Катрина заметила, как это поддействовало на её брата, и в какой-то веки порадовалась, что он порядочный сноб. Так-так, задумчиво проговорил Эрик. А я и не предполагал, что вы И он в завершении фразы помахал рукой. Потому что подумала Катрина, неприлично вдруг прямо сказать высшее общество или один из нас. В любом случае резюмировал Рендел: "Думаю, мой опыт и знания говорят сами за себя, и я понимаю, ваш музей что-то совершенно особенное". Рендел продолжал, словно Эрик ничего не говорил. "Но основы остаются прежними, я хорошо знаком с ними". Конечно, я, в принципе, не стал бы пытаться протиснуться в эту дверь. Так мог бы вести себя «ну, варишь», а я такого не выношу. Да, верно, пробормотал Эрик. Я не напрашивался на эту должность, не уверен, что вообще хочу ее занять, но, что бы и кто бы ни думал, я глубоко привязан к Катрине, а этот музей важен для нее, так как важен для ее семьи. Вашей семьи? И сейчас... Музей, семейный музей семьи Катрины, столкнулся с кризисом, который я помогу преодолеть. Возможно, это правда, но, начал Эрик, значит, ради Катрины, ради семьи я готов предстать перед вами в нелицеприятном виде. Рендел скорчил гримассу, словно съел лимон, и почесал бороду. Могу лишь надеяться, что справлюсь с работой и докажу свою значимость. И что со временем смогу опровергнуть ваше негативное мнение. Для этого, он вздохнул. Дайте мне полгода без зарплаты. Если в конце вы будете довольны моей работой, можете платить мне. До того момента ничего. Я не стану даже брать обычные комиссионные при приобретении новых работ. Кто вам сказал, что мы берём комиссионные? спросил Эрик. Уверяю вас, это не так. О, воскликнул Рендел, но согласно документам, которые Бенджамин, не договорив, он захлопнул рот. Что? удивился Эрик. Что делал Бенджамин согласно документам? Рендел покачал головой. Неприятно плохо говорить о мёртвых. Если плохо говорить о том, что Бенджамин таскал деньги из музейного бюджета, то пусть так и будет, чёрт возьми, вскипел Эрик. У Рендела был смущённый вид. «Я... я предположил, что это, понимаете, поскольку по каждой сделке...» «Бенджамин урывал кусок от каждой сделки?» Эрик побагровел от гнева. «Ото всех?» Рэндалл кивнул. «Сколько?» — прорычал Эрик сквозь стиснутые зубы. Рэндалл опустил глаза. «Пять процентов». Эрик сердито глянул на Катрину, словно в этом была ее вина. «Я... я... я предположил, что это, понимаете, поскольку по каждой сделке...» Почему мы этого не знали? грозно спросил он и не дожидаясь её ответа, повернулся к Ренделу. Принесите мне эти документы. Я сам хочу посмотреть. Взглянув на Эрика Рендел изогнул бровь. Какое-то время Эрик хмуро смотрел на него, очевидно, озадаченный тем, что ему не подчинились сразу. И Катрина не могла больше молчать. "Эрик, ради бога, выполела она. Ты не вправе ему приказывать, пока он не получил эту должность". Эрик перевёл на неё хмурый взгляд и прищурился, потом встал. "Ладно", повернувшись к Ренделу, сказал он. "Вы приняты на работу".